Глава десятая. Аня. «Отвали от меня нафиг, поняла? Чтобы я больше не слышал, иначе весь наш уговор аннулируется. Тебя снова запрут в туалете, а мне будет пофиг, усекла?» Его обидные слова жалят сильнее укуса пчелы. А у меня, между прочим, на них еще и аллергия. Анафилактический шок возникает практически мгновенно. Сейчас же мне просто хочется плакать. Слезы скапливаются в глазах, но я их сдерживаю. «Не могу я просто взять и спокойно закрыть на все глаза. Вчера его отец еще при нас рукоприкладствовал. Я могу только представить, что он делал, когда остался с Кириллом наедине. Впрочем, что представлять? На лице Огнева все видно. Кирилл от меня отворачивается, поправляет рюкзак на плече и намеревается уйти. Но я хватаю его за руку. Почему он такой упрямый? Ты должен написать на него заявление». Мои слова не производят нужного эффекта, хотя реакция все же есть. Я едва успеваю понять, как Кира разворачивается и вырывает руку из моего захвата. От резкости движения и неравных весовых категорий я падаю на землю, приземляюсь прямо пятой точкой на асфальт и сдираю кожу до крови на ладони, мазнув рукой по земле в падении. Из моего рюкзака вываливаются книги и тетради, но я не обращаю на них никакого внимания, просто отмечаю этот факт, а сама смотрю на Кира. Ошарашенно смотрю, не верю, что он действительно это сделал. Оттолкнул меня, я упала. Слезы непроизвольно скатываются по щекам, я отворачиваюсь, чтобы их смахнуть, а когда возвращаю взгляд, чтобы посмотреть Кириллу в глаза, вижу только его спину. Он идет к друзьям, которые смотрят на меня и смеются. Я же настолько шокирована, что не сразу встаю. Лишь когда ко мне подбегает Полина, прихожу в себя. Начинаю собирать тетради, учебники в рюкзак и вру подруге, что зацепилась за что-то сама. Всю дорогу до дома Полина что-то весело рассказывает. Я же варюсь в собственных эмоциях. С одной стороны, хочется снова попытаться помочь Кириллу. А с другой, зачем он мне сдался? Он сегодня во всей красе показал себя настоящего, озлобленного, грубого и жестокого. Я могу объяснить такое поведение тем, как с ним обращается отец, но это ведь не повод копировать его поведение. «Ты меня слушаешь вообще?» — спрашивает Поля. «Если честно, не особо». «Думаю об упражнении, которое нам домой задали». «Да забей ты! Скажи лучше, на вечеринку пойдешь? «Куда? Я что, зря тут распинаюсь? У одноклассника моего вечеринка сегодня. Он все четыре старших класса пригласил, прикинь?» «Ничего себе!» — говорю без особого энтузиазма. Идем со мной!» — Соколов неплохой парень. перешел к тому же от ашек к нам. «А во сколько вечеринка и что надевать? Мне еще уроки надо успеть сделать. А я могу к тебе в гости прийти?» спрашивает Поля. «Мы бы уроки вместе сделали, и я наряд помогла тебе выбрать. Задают там все равно одно и то же». «Да, пошли», — радостно говорю я. На вечеринку идти не сильно хочется, но в сложившейся ситуации лучше все же пойти. Что толку сидеть дома и вариться в собственной жалости к себе? Уж лучше отвлечься от мысли о случившемся среди других. Да и в коллектив мне не помешало бы влиться. Та же Тина сегодня меня не доставала. «Как здесь клёво!» — восторженно бормочет Поля. Ничего офигенного я пока не нашла. Обычный дом, громкая музыка, куча алкоголя. Хотя я пить вообще не собираюсь, ну и гости, которых я не знаю. Некоторые, конечно, знакомые, но остальные... Зато Поля знает многих. Знакомит меня с Олей, Викой, Леней. Я запоминаю только имена, да и то половину забываю сразу же. «Пунч будешь?» — протягивает Полина стаканчик. «Нет, он безалкогольный. Тогда давай». Я беру с ее рук пластиковый стаканчик и отпиваю сладкую гадость. Вначале с опаской, мало ли что туда добавили. Когда не чувствую алкоголя, делаю еще несколько глотков. Ни тина, ни огнева здесь нет, поэтому я позволяю себе расслабиться и потанцевать вместе с Полиной. Этим все и занимаются. Кто-то сидит, пьет на диванах, другие разговаривают, но танцующих очень много. «Ты права», — говорю Полине. «Тут и правда круто». «Музыка заводная настолько, что хочется танцевать, и танцевать не останавливаясь. Странно, что многие девчонки сидят, разве им не хочется отвлечься?» «Ты классно двигаешься?» — хвалит Полина. «Занималась в бальном, правда? Ага. Давно правда, но практику не пропьешь». Я бросила несколько лет назад. В какой-то момент поняла, что это не моя мечта, а мамина. Я больше десяти лет посвятила себя этому. Подавала хорошие надежды, но не захотела. На одном из выступлений просто сбежала. А потом мне было стыдно появиться перед мамой. Я почему-то была уверена, что она меня не поймет, осудит Но мама меня поддержала, сказала, что нужно было сказать раньше и не заниматься тем, что мне не нравится. «О, пошли!» Поля хватает меня за руку и тащит куда-то из зоны танцев. «Привет, Соколов!» Тянет Полина. «Познакомься, это моя подруга Аня». «Женя». Он протягивает мне руку. «Ну, все меня по фамилии зовут. Или Соколом». «Приятно познакомиться». «И мне. Очень приятно». «Так ты в параллельном учишься, да?» — уточняет Женя. «Ага. Только пришла в вашу школу». «Несмотря на то, что мы с Женей только познакомились, он кажется мне вполне адекватным. По крайней мере, не смотрит на меня так, словно я пустое место. И оскорбить меня тоже не пытается. И вообще очень добрый и дружелюбный. А еще мне кажется, что я ему понравилась. Иначе зачем бы ему просить мой номер телефона?» «Я пойду к другим гостям», — предупреждает он. Обидится, что я тут только с вами, хотя я бы стоял тут вечно. Говоря эти слова, Женя смотрит прямо на меня. Я улыбаюсь, чувствую, как горят щеки, лишь бы не покраснеть. «Поль, а где тут туалет?» «Вон туда иди!» Она кивает в дальний левый угол. «Там первая дверь, туалет!» «Спасибо!» Я пробираюсь сквозь гостей к указанному углу. Обхожу танцующих с краю, огибаю диваны. Туалет нахожу безошибочно. Первая дверь, как и сказала Поля. Внутри немного паникую. Вдруг и здесь меня ждет повторение случившегося. Отбрасываю эти мысли. Одноклассников здесь почти нет. У них, видимо, другая тусовка, и к ученикам параллельного класса они не ходят. Из кабинки выхожу со страхом, но никто меня не поджидает. Я спокойно мою руки и выхожу в коридор. «Я о чем с соколом шешукалась, Летит мне в спину. «Я и пары шагов сделать не успела. Откуда тут огнем взялся вообще? Тебе какая разница?» Спрашиваю у него, гордо вскинув подбородок. «Кажется, мы сегодня днем договорили». «Соколов не та компания, которая тебе нужна». ехидно говорит Огнев. «Это уже не тебе решать», — заявляю с улыбкой. «Ты сам сказал отвалить от тебя нафиг». «Я тебя предупредил». Кирилл пожимает плечами и, оттолкнувшись от стены, проходит мимо меня. Я удивленно смотрю ему вслед, а затем решаю не обращать внимания. Кто он такой вообще, чтобы мне указывать? Сам сказал отвалить, и я прекрасно с этим справлялась». Даже на вечеринку совершенно другую пришла. Его здесь, кстати, быть не должно. Как и Тины, между прочим. У них я слышала своя вечеринка, но они здесь. Танцуют и веселятся. Полину я нахожу на втором этаже со стаканом пунша. Ее клеит какой-то парень, но я ее отвлекаю. «Я домой хочу. Ты идешь?» «Сдурела? Мы только пришли!» Сюда Романова приперлась. И Огнев. «И почему мы должны уходить? Мы первые пришли. Ты пьяна, что ли?» «Нет, конечно. Ты что?» Шепотом говорит Полька, просто оторваться хочу. Таких вечеринок почти не бывает. Я не знаю, какие вечеринки тут обычно бывают, но мне и выяснять не хочется. Как и находиться здесь. Решаю, что уйду без поля. Она девочка взрослая, точно найдет дорогу домой, как и я. Я спускаюсь на первый этаж. Вот где царит настоящий хаос. Кто-то пьет пунш, кто-то танцует, другие пытаются отснять смешные ролики в ТикТок, а третьи просто залипают на бессмысленные видосы. Пока я протискиваю сквозь толпу, мне пытаются всучить стакан, от которого я отказываюсь. А какой-то парень даже обнять пытается. Просит его утешить. Подальше отсюда сброд какой-то. Людей слишком много, музыка оглушает. Неужели родители Жени это одобряют? Да и он сам. Мне он не показался таким заядлым тусовщиком. Скорее, спокойным и даже интеллигентным. Хотя и Огнев мне после обещания помочь казался вполне адекватным. А эта мышь что здесь делает? Эй, новенькая. Голос Тины я узнаю сразу, но не оборачиваюсь и продолжаю идти. У порога меня останавливают и разворачивают к Романовой. Вырваться не получается, а Тина вдруг радуется своему триумфу. «Ты чего это?» — уйти и вздумала. «Так рано». «Чего тебе, Романова? Я домой собралась. Скучно тут с вами». «И что же тебе тут не нравится?» «Да как-то душно. Людей много стало». Я знаю, что такая перепалка с королевой школы ни к чему хорошему не приведет, Но все равно не могу молчать. Интересно, Огнев дал ей зеленый свет так со мной разговаривать. Он ведь говорил, что может и перестать меня защищать. Может, уже перестал. Ладно, отпустите ее. Пусть проваливает. Я ушам своим не верю. Парни позади меня пихают в спину, и я несусь к выходу. поскорее бы отсюда уйти и сбежать. Правда, далеко уйти не даёт СМС от Полины. Мне так хорошо. Зря ты не осталась. Что-то в ее сообщении меня настораживает, и я останавливаюсь. А потом разворачиваюсь и иду обратно. Нельзя оставлять подругу там, мало ли что может произойти. На то, чтобы отыскать поле, уходит минут десять. Она оказывается на втором этаже в одной из спален, и судя по тому, как сильно она обнимает фарфорового друга, ей уже не так хорошо. ты все всё-таки пила?» Совсем немного пунша. Но зато с Орловом пообщалась, прикинь. Она с параллельного класса. Всегда мне нравился. Загадочный такой. Будто старше всех них. И где твой загадочный, когда тебе плохо? Но он уехал. Разочарованно тянет. И меня с собой не взял. Пошли давай домой.